Суси нашел летного лейтенанта Квела в окружении его подчиненных зенобианцев, уже несколько дней работавших над большим устройством. Для чего оно предназначалось, Суси не знал. Но капитан, по его мнению, не дал бы устанавливать посреди лагеря неизвестную установку, не разобравшись хотя бы приблизительно в ее действии. Как продвигается, Квел? спросил суси подходя к группе сегодня неплохо выглядишь а, -а, а сырая рыба вздохнул квел улыбаясь своей плотоядной улыбкой Склем сегодня упрямится но ужесточив подачу зорна мы получим требуемый результат по крайней мере мы и так надеемся механизмы не очень то послушны «Даже с опытной командой?» «Я так вас понимаю», — ответил Суси, удивленный тем, что зенобианцы тоже понимают сложности при конструировании механизмов. «Ну, собственно, я хотел бы с вами поговорить о схожей проблеме». «А, у ваших видов есть подобие склема?» — Квелл начал подрагивать хвостом. «А мы не знали». — Нет, ничего похожего на этот склем у нас нет, — сказал Суси. — Этот наш прибор я хочу с вашей помощью проверить. Ваш транслятор совершал некоторые погрешности в последнее время, и нам бы хотелось исправить эти досадные недочеты. — Досадные недочеты? Глаза Квелла широко распахнулись, и он с ужасом уставился на миниатюрное устройство на поясе. «Я ничего не заметил». «Ах, не стоит внимания», — улыбнулся сузи «Просто такой предмет, я имею в виду переводчик, имеет автоматические настройки, которые неплохо бы изменить под каждого конкретного обладателя. Но в данном случае вы были первым представителем своего вида, поэтому настроить не представлялось возможным. Но в любом случае...» Мелкие погрешности проскальзывают в обе стороны. Пока это не было опасным, но лучше устранить неисправности. Это может даже спасти кому-нибудь жизнь. Ох, я понял, сказал Квелл. Я считал, что вашему виду просто свойственна некоторая нелогичность. Но если это является заблуждением, вследствие ошибок перевода, необходимо их устранить. «Как вы намерены это сделать?» «Я считаю, что должен собрать несколько информации о вашем языке», — сказал Суси. «Но я всего лишь военный», — сказал летный левтенант Квелл. «Мне неизвестны тонкости семантики. Может, вам следует обратиться к нашим филологам?» «Вы себя недооцениваете», — беспечно сказал Суси. «Вы с детских лет говорите на этом языке!» «Не так», — сказал летный лейтенант Квел. «Наш народ не умеет говорить, пока не становится достаточно взрослым. А от его разговорного таланта зависят его перспективы. Чем лучше занубианец разговаривает, тем более высокое положение занимает в обществе. Верховный правитель Корг Занял свое место не в последнюю очередь потому, что умеет хорошо толкать речи. Суси посмотрел Квэллу в глаза, а затем покачал головой. — Если бы я не знал вас лучше, то решил бы, что вы подкинули мне задачку. Но пока что я не уверен, что защитная Уаль спала с моих глаз. — Но это так, — сказал Квел и остальные зенобианцы, работающие с ним в знак согласия, стали покачивать хвостами. Возможно, трудности перевода связаны именно с этой особенностью нашего языка. И стало намного проще. Ага, сокрушенно улыбнулся Суси. То есть вы утверждаете, что все говорят по-разному? «О, ну не абсолютно же все!» — сказал Квэл. «Тщательный отбор выявляет способности к той или иной отрасли. До какой-то степени это работает. Я лично слушал спичи верховного правителя Корга. Действительно мощная речь. Но, скорее всего, именно они и повлияли на мое стремительное вознесение по карьерной лестнице». — Невероятно! — сказал Суси, качая головой. — А как же сообщения, отправляемые транслятором? — Есть у вас универсальный язык, доступный для всех. — Да, — ответил Квэл. Но интересно, что об этом спросили вы, сырая рыба? — Этот язык знают все, но никто на нем не говорит. «Что за...» — взорвался Суси. «Да если никто не говорит, то как он помогает вам общаться?» «Очень просто», — усмехнулся Квел. И остальные зенобианцы снова стали покачивать хвостами. «Этот язык для глаз. Он говорит лишь самое общее. Каждый зенобианец может на нем разговаривать». С его помощью и проходит дальнейшее обучение. — Потрясающе! — пробормотал Суси. — Но это же противоречит всему опыту гуманоидных и прочих рас, входящих в альянс. У вас, говорите, первично письменность, а по ней учат разговаривать. — Ну, не так красиво, — сказал Квелл. Есть столько же тонкостей, сколько и в речи. Каждый зенобианец понимает смысл написанного, но толкует так, как ему удобно. Дело вкуса, как говорите вы. — Ой-е-е, — Суси. — Простите, Квелл, но вы поразили мой ум. Я пойду и пропущу стаканчик-другой прежде чем смогу вам что-нибудь конкретное сказать. Не возражайте, если я попозже вернусь и задам вам еще несколько вопросов. — О, нет, — сказал Квелл, — мне доставляет удовольствие общаться с вами, сырая рыба. — Ну ж, спасибо, — вздохнул Суси и направился прочь в поисках своего напарника по изучению Зенобианского но он уже хорошо представлял где его искать